В пещере со львом. Во все стороны простиралась песчаная пустыня с поднятыми вверх, как бы предостерегающими об опасности, красноватыми пальцами скал. "Остановись", говорили эти скалы. "У тебя нет ни пищи, ни воды, ты безоружен, ослабел от голода, твои ступни стёрлись" и оставляют кровавые следы. Остановись, безумец! Но Андрокол шел и шел. Уже несколько дней за ним никто не гнался. Его преследовали одни воспоминания. Лица мучителей, чудовищны скажены в воспаленном мозгу. Да и люди ли они? Это фантастические звери со свиными рылами вместо лиц, со звивающимися змеями вместо рук. А может быть, это не змеи, а толстые черные плети, оставившие на боках и спине безжалостные рубцы. В одно из мгновений, когда сознание Андрокла освободилось от кошмара, он увидел перед собою скалу с большим черным отверстием пещера. Она укроет его от дневного зноя, а ночью он двинется дальше. Он будет искать воду. Ведь должна же быть здесь вода. Андрокол вполз в отверстие. Пахнуло с затхлым, застоявшимся воздухом. И прежде, чем глаза привыкли к темноте, Андрокол почувствовал, что он не один. Что-то зашевелилось. Раздалось ворчание и рев, еще более усиливаемый пещерой. Андрокол увидел льва. Лев колотил себя по бокам хвостом, готовясь к прыжку. Андрокол был слишком слаб, чтобы бежать, и слишком напуган для этого. Он закрыл глаза, ожидая смерти. Но смерть медлила словно желая продлить мучение. Лев зарычал еще раз, но в рычании Андрокол уловил не ярость, а боль. Приподняв веки, Андрокол увидел, что хищник катается по земле, как большая кошка. Поведение льва было странным, непонятным. Внезапно лев Поднес лапу к морде и с ворчанием начал ее грызть. Что-то белое торчало между когтями. Видимо, заноза. И она причиняла хищнику такую боль, что даже присутствие человека не вызвало обычной ярости. Лев был совсем рядом. андрукол ощущал его жаркое дыхание. Животное пыхтело, скрежетало с зубами. Заноза зашла глубоко. Зубы зверя не могли ее схватить. Андрокол протянул руку. Хотел ли он помочь льву? Это было скорее инстинктивное, чем сознательное движение. Но пальцы нащупали острую кость, впившуюся в огромную лапу, и рванули ее. Больше Андрокол ничего не помнил. Он впал в беспамятство. Сколько оно длилось? Час или день? Это он тоже не знал, но он хорошо запомнил момент пробуждения. Огромная тень, заслонившая свет, упругие шаги и падение чего-то тяжелого. Зверь принес что-то в зубах и бросил на камни рядом с Андроклом. Скосив глаза, Андрокул увидел тушу, обрызганную свежей кровью. Запах мяса щекотал ноздри. Поток слюны заполнил иссокшую гортань, и по всему телу прошла судорога от нестерпимого голода. Андрокол наклонился и схватил добычу льва. Положив морду на скрещенные лапы, лев смотрел, как насыщается человек. Зеленоватые зрачки неподвижны. Кажется, зверь удивлен, что человек ест так торопливо, Жадно, и кровь стекает по его бороде и плоской, безволосой груди. На несколько мгновений Андрокол забыл о соседстве хищника. Голод сделал его самого зверем. Он разрывал зубами жесткое, неподатливое мясо и глотал большие куски, довязь. Сытость горячим потоком наполняла его, разливаясь струйками по всему телу. Но вместе с насыщением росла тревога. В неподвижном взгляде льва было что-то пугающее. Андрокол ощущал то же, что моряки из греческой сказки. Они попали в пещеру к великану-людоеду, и тот откармливал их, чтобы съесть. Кто знает, что он умел у зверя. Андрокол не допускал мысли, что бог антилопы — благодарность за оказанную услугу. — Нет, это просто запас пищи. — Сейчас зверь сыт, а когда проголодается, примется за меня, — думал Андрокол, прижимаясь спиной к стене пещеры.